Глава 9. Путь к мечте сквозь тернии к звездам. Костя стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел на мегаполис, раскинувшийся у его ног. Когда-то он задирал голову, разглядывая небоскребы, а теперь может с гордостью сказать: Это мой город. Москва покорилась, не сразу. Поначалу кокетничая, как девушка, которая жаждет отдаться, но он набивает себе цену а теперь она лежала перед ним покорная, доступная. Будто и не было никогда по-другому. Кости редко возвращался в памяти к тем дням, когда приходилось перебиваться быстро растворимой лапшой, залитой майонезом. Кажется, именно после этих дней один вид пасты вызывает приступ тошноты. Но появление Алисы в его жизни, в его мыслях, так и норовило отбросить в памяти назад, когда в голове было полно планов, а в кошельке не было денег. Первые дни в столице до сих пор остались самым ярким воспоминанием комната в трешке у дяди, который сразу строго сказал: Учти это на 2-3 месяца, не больше, и работа курьером с возможностью стажировки журналистом. Неограниченные возможности, что дает Москва, реальность догнала быстро, поставила на место, показала, что да как. Да, Костя смог перевестись из своего провинциального вуза в один из столичных на заочное, вместо очки. Смог закрепиться на работе, но денег едва хватало на еду, и он с ужасом представлял, как придется съезжать от дяди Толика. По вечерам тосковал по Алисе, понимая, что и писать-то ей пока нечего, и звать некуда. Он уезжал покорять Москву, а в итоге влился в толпу одних из. И осознавать это было горько. Отпахав день на работе, он бежал на вокзал разгружать вагоны. Хватался за любую подработку. Но даже этих копеек не доставало, чтобы снять хотя бы комнату в общежитии. По ночам, падая без сил, когда ныла каждая мышца, каждая клеточка тела, Костя засыпал с мыслью о том, что совсем скоро вернется в Ростов победителем. Приедет в знакомый двор на крутом «Мерседесе», чтобы, как в фильме, «все будет хорошо». И заберет Алису в новую роскошную жизнь. А утром он вставал и снова бежал, светился, выполнял. И так по кругу, без остановки. Незаметно пролетела первая сессия, которую он сдал с тремя хвостами. Потом, вместо сна, подтягивание этих самых хвостов, подошла вторая сессия. Оказалось, что журналистика как профессия не так и привлекательна. Костя узнавал ее изнутри и понимал, что не хочет всю жизнь писать статьи по заданию редакции. Не хочет обдумывать каждое слово, надеясь, что его не уволят. А еще он понял, что никому не сможет позволить заставить его говорить то, что надо. Несмотря на нелюбовь к профессии, Костя не отказался, когда его взяли в штат. Денег все же стало больше. И мечта о съемной квартире приблизилась. Благодаря постоянной беготне на своих двоих или на метро и ночной выгрузке на вокзалах, Костя раздался в плечах и окреп. Ему не было нужды ходить в зал, да и денег на это не было. Но мало кто из женщин мог спокойно проводить взглядом высокую подтянутую фигуру, особенно когда футболка облегала каждую мышцу на его спине. Костя ни с кем не конфликтовал, обаятельно улыбался и обжигал взглядом. Но на отношения времени не было. Образ Алисы тускнел, все еще оставаясь мечтой, которая отдалялась с каждым днем все дальше. И когда появилась, наконец, возможность съехать от дяди, оказалось, что прошло два года. И за эти два года он так и не написал ей ни строчки, был ли смысл ехать теперь, куда возвращаться. Какая девушка стала бы ждать его после двух лет тишины. Он не считал Алису святой, а жизнь диктовала свои правила. Через год Костя поменял направление и ушел на факультет экономики в журналистике. Перешел на вечернее, чтобы получить больше знаний. И там как раз познакомился с Игнатом. Веселый парень из Петербурга, отчего-то решивший бросить все, оставить северную столицу и покорять Москву. Они сошлись сразу. Особенно, когда Костя узнал, что Игнат живет в общаге, до которой добираться каждый день по три часа туда и обратно на всем возможном транспорте. Начиная от автобуса и заканчивая электричкой. «Не хочешь снимать квартиру вместе?» – предложил Костя, когда они впервые решили обмыть сданный экзамен. «Брат, ты меня прости». Игнат замялся и уставился на стакан. «Но я не из таких. Я по девочкам». «Не понял», – нахмурился Костя. «Ну, ты же жить вместе предлагаешь». Игнат глубоко вздохнул и твердо посмотрел Косте прямо в глаза. «Я не гей», – поясню сразу. А с чего ты взял, что я из таких? Осторожно спросил Костя. А что нет, разве? Распахнул глаза Игнат. Ты серьезно сейчас? Я всегда думал, знаешь, всегда один. Одеваешься неброско, но стильно. И такой всегда весь причесанный, надушенный, еще скажи, накрашенный, хмыкнул Костя и потянулся за графином водки, что стоял на столе. Тебе бы тоже следовало того. Он обвёл его силуэт в воздухе пальцем. За собой следить. Для себя хотя бы. «Меня и так любят», – хмыкнул Игнат, запустив Петерню в копну густых темных волос. «Так что, снимем квартиру? вдвоем можем и двушку потянуть». Через неделю они нашли две комнаты в старых секциях Брежневской постройки. Через три года закончили университет не с отличием, но с приличным багажом знаний, включающим в себя опыт работы в хорошем издательстве. А после принялись строить бизнес-планы. «Маленьких издательств в Москве хоть жопой жри!» Костя сидел на полу в мягких спортивных штанах, разложив бумаги вокруг себя. «Ты хочешь затеряться среди них, работая от звонка до звонка?» «Надо заинтересовать, увлечь, заставить говорить о себе». «У нас с тобой три копейки денег на двоих». Игнат сидел напротив, прислонившись к дивану. «Хочешь рвануть с места в карьер?» «Так только в фильмах бывает». «Нет, я готов подождать». Воодушевленный Костя, казалось, не обращал внимания на саркастичные интонации в голосе друга. «Я готов подождать, но надо стартовать уже сейчас, понимаешь?» «Предлагаю выпускать журналы. Мужские издания, женские. периодиком, может, кроссворды». Игнат вяло помахал рукой в воздухе. Казалось, он и сам не в восторге от своего предложения. Костя скептично посмотрел на него, потом потянулся и подхватил ноутбук торчащий из-под кипа бумаг. Открыл его, щелкнул первую попавшуюся вкладку и показал Игнату. «И что? На дворец 2007 -й. Хочешь удивить меня интернетом? Ты много знаешь СМИ, которые фокусируются только на интернете? Именно газеты, подборки новостей, репортажи. Все свежее, из уст очевидцев. Ты хочешь, чтобы новости нам делали обычные люди? Да. Наймем человека, и создадим сайт». Забросим по соцсетям предложение о том, что нам нужны новости, и будем ждать. Ты идиот!» – застонал Игнат. «Сколько нам придется ждать? А денег сколько понадобится? А людей для обработки информации?» Я все посчитал. Костя отставил ноутбук и протянул один из исписанных листов. Бизнес-план. Затраты минимальны. Нужен программист, еще один ноут, и все. Пока что нас будет трое. И все. И минимальные затраты. Повторил Костя, широко улыбаясь. Игнат недоверчиво покачал головой, снова посмотрел на ноутбук, а потом медленно хмыкнул. «Почему нет? Один раз живем. Рискнем». Ворвавшись на рынок одними из первых, предложив читателям самим скидывать новости, не высыпаясь по ночам, выпивая сотни литров кофе, постоянно просматривая гигабайты видео, через два года они заняли свою нишу в интернет-СМИ а через три года стали одним из крупнейших медиа-холдингов, постоянно рискуя, вкладывая деньги в заведомо невыгодные проекты и выигрывая. Казалось, в их жизни уже есть все, о чем только можно желать. Деньги, успех, молодость, власть. А чего же сейчас на душе было так пусто? Постоянно в суете, с утра несколько встреч, бизнес-ланч, вечером очередной деловой ужин, а после возвращаться в пустой дом. «Кажется, впервые в жизни Костя задумался, где и что он делает не так. Этого он добивался. И почему именно сейчас вкус денег впервые не приносит удовольствия, а власть горчит? Об этом он мечтал, приезжая покорять Москву? Точно об этом? Или была в его мечтах другая мелодия?» Амалия лениво крутила колёсико мышки, просматривая туры на острова. Хотелось поехать куда-нибудь на Карибы, только пугал долгий перелет. Но ничего, в бизнес-классе даже 16 часов пролетят как один. Тем более с Костей. Она тоскливо вздохнула и покосилась на дверь. В галерею пришлось идти с Машкой. Зато подруга, кажется, поверила, что у нее с боссом все совершенно серьёзно. Жаль, что сам Костя пока в это не верил. Амалия могла бы сколько угодно уверять себя, что он воспылал к ней страстью, но факты говорили сами за себя. Ее олигарх был к ней совершенно равнодушен. И, не считая той единственной ночи, не собирался падать к ее ногам. Можно было, конечно же, разыграть карту беременности, но Костя и тут обо всем подумал. Хотя... Амалия снова вздохнула и подперла щеку ладонью. Хотя бы разок еще затащить его в постель, но только сделать так, чтобы он не подумал о презервативах. И тогда можно обеспечить себя на всю жизнь деньгами. Пригрозить, что раздует в СМИ скандал о том, как начальник соблазнил подчиненную и вынудил сделать аборт. Или же прийти в какое-нибудь ток-шоу со слезливой историей о том, как олигарх бросил бедную девушку с ребенком. Вариант с тем, что он сразу же упадет к ее ногам и предложит жениться, прагматичная Амалия рассматривала со скепсисом. Губы Амалии растянулись в улыбке. Плакать, если надо, она умела. И уже вовсю представляла, как делиться подробностями их единственной ночи, после которой он заставил ее уволиться с работы. И что, что это неправда? Кого это вообще волнует, когда на кону репутации человека с такой фамилией и такие деньги? «Решено. Если в ближайшее время он не изменится к ней, придется пускать вход тяжелую артиллерию». Шорох газеты заставил вздрогнуть и недоуменно обернуться. Она и забыла, что в приемной сидит Антон. Шофер раздражал Амалию тем, что предпочитал бумажные газеты обычному интернету. Но в самом деле, кого сейчас интересуют печатные издания? Но Антон считал, что так выглядит солиднее. В костюме с газетой. Шикарный приемный одного из крупнейших бизнес-центров Москвы. Он чувствовал себя почти богатым. Почти похожим на своего кумира Жарова. А что? Антону всего 24. За каких-то 10 лет неужели он не сможет пробиться наверх? Мечты только начали осуществляться. Но разве год работы на одного из богатейших людей страны ничего не значит? Если бы только Светка разделяла эти мечты... На днях она заявила, что устала и хочет вернуться к себе в Воронеж. Начала ныть о том, что Москва не для нее, что в родном городе она давно нормально зарабатывала бы, имея своих постоянных клиентов. А здесь приходится перебиваться в дешевом салоне красоты, подпиливая ногти бабулькам из химок. Нет, Светка определенно была не для него, Антона. Ему нужна была амбициозная стерва, желающая пробить свой потолок и подняться к вершинам. Но где такую взять? «Все они смотрят не на простых водителей, а на тех, кто уже чего-то добился. Мало кто хочет выходить замуж за лейтенанта, чтобы через двадцать лет стать генеральшей. Им всем подавай все и сразу». Он скосил глаза на Амалию. «Вот тебе и яркая представительница рода хищниц. Только слепой не видит, как она таращится на Жарова». Качнув головой, Антон вновь вернулся к газете, стараясь всеми силами изображать интерес» пролистывая непонятные биржевые сводки и пытаясь разобраться в индексах, казавшихся набором цифр. Зря он в свое время не поступил на экономический. Решил ограничиться техникумом. Сейчас, в случае чего, мог бы поддержать разговор с боссом, если тому приспичит поинтересоваться мнением водителя. «Что, скучаем, молодежь? В приемную вошел Игнат, как всегда лучая с белозубой улыбкой. Амалия тут же вскинула голову и улыбнулась, А Антон спешно отложил газету в сторону. «Как там?» Игнат кивнул на закрытую дверь кабинета. «Никого?» «Нет, Игнат Валерьевич. Константин Андреевич один». «Отлично!» Игнат толкнул дверь и скрылся в кабинете. Амалия вздохнула и вновь вернулась к мечтам о деньгах и океане. А Антон с тоской открыл газету. В приемной вновь повисла тишина, наполненная чужими несбыточными мечтами. «Скучаешь?» Костя нехотя отвернулся от окна и неопределенно пожал плечами. Хотел бы он сам знать название этому состоянию, который день сбивающему с толку. «Хочешь что-то предложить?» Медленно произнес сон, подходя к столу и рассеянно пробегая по нему взглядом. «Хочу. Тебя расшевелить и себя заодно». Игнат достал из кармана четыре билета. «Смотри, что мне тут от наших давних друзей досталось». «Билеты куда?» – недовольно спросил Костя. Развлекаться не хотелось. Отчего-то хотелось сидеть и смотреть в одну точку. Бред какой-то. «Посмотри», — Игнат подтолкнул их по столу. «Когда ты в последний раз отрывался? Прямо от души, без оглядки». «Ленинград? Ты серьезно? А почему нет? Суббота, никакой официальности. Разливное пиво и песни нашей молодости. чем мне отдыха?» «В субботу у меня подготовка к селекторному совещанию с нашими партнерами. Костя сверился с расписанием. «Хотя...» ее можно перенести на завтра. Думаю, Амалия успеет». «Вот...» Игнат довольно ухмыльнулся. «Значит, решено». «А билетов-то четыре». Костя приподнял бровь. «Кого ты еще будешь звать?» «Не я, а ты». Друг невинно пожал плечами. «Алису, например». «Она со мной в галерею идти отказалась». «А на Ленинград пойдет?» «Почему нет? Женщины любят спонтанные поступки». «А еще кто? Или у тебя появился кто-то на примете?» «У меня нет». Игнат хитро улыбнулся. «Разве что совсем чуть-чуть. И я приглашу ее, если ты не против». «Я ее знаю?» «С интересом спросил Костя. Игнат кивнул». «Значит, знаю. Кто-то из давних знакомых?» «Нет. Кто-то с работы?» Серьезно, с работы? Мне надо перечислить всех женщин из этого здания, или придется вспомнить другие офисы. Это Колесникова! жарился Игнат. Она заходила к тебе вчера, рассказывала про. Вспомнил. Брюнетка. Костя откинулся на спинку кресла, скрестив пальцы в замок и внимательно разглядывая друга. Ты ведь привел ее не просто так, да? Хотел, чтобы я оценил ее потенциал без привязки к тебе. И твоим симпатиям? Раскусил. Игнат прикусил костяшку пальца и покосился на друга. Так что, идем? А ей комфортно будет с нами? все таки субординация. Уверена, она справится. А если нет, я помогу. Ну, хорошо. Костя потянулся к телефону и включил экран, принимаясь пролистывать номера. Если Алиса согласится, я не против. А если нет, бери Амалию, хохотнул Игнат. Костя бросил на него испепеляющий взгляд и резко встал, подходя к окну. «Алиса?» – заговорил он спустя несколько секунд. «Подожди». «Да, по делу». «По-важному?» «Нет, не по работе». «И что? Ты не дашь мне даже озвучить, что я...» Игнат, распахнув глаза, наблюдал за тем, как Костя говорит, нервничая, суетясь, то, засовывая свободную руку в карман брюк, то выпуская и принимая исчертить что-то на стекле панорамного окна. Он, человек, который никогда не лез за словом в карман, сейчас с трудом подбирал слова, и Игнат мог поклясться. Костя покраснел. «То есть ты не против?» – осторожно уточнил он. «Нет, не скажу, куда». На его лице расцвела улыбка. «Узнаешь? Тогда я наберу тебя в субботу днем. До встречи». Он сбросил вызов и еще несколько секунд стоял, глядя в окно и широко улыбаясь. «Вот это ты попал!» – потрясенно протянул Игнат. «Поверь, я сам не в восторге!» – задумчиво протянул Костя, не отводя глаз от города. Города, который когда-то мечтал сложить к ее ногам.